Глава восьмая «Мы пришли!» Эмили хлопнула рукой по перекрывающей путь мембране. Та разошлась в стороны, как диафрагма. Не сказать, что у Латха существовала какая-то особенная философия, ставящая жизнь превыше всего. Они просто были патологическими трусами. Их корабли были автоматизированы сверх всякой меры чтобы в случае их гибели на тот свет отправилось как можно меньшее число моллюсков. Насколько знали люди, Латха испытывали ужас перед космическими перелетами, и только самые отчаянные смельчаки по меркам их народа могли путешествовать по великой темной пустоте. В корабле-проводнике, предназначенном только для открытия порталов, в команде наличествовал всего лишь один пилот. Желеобразное тело Латха обладало уникальной способностью – Его клетки могли видоизменяться по желанию хозяина. При необходимости моллюск мог увеличивать свое сердце или легкие для улучшения кровоснабжения остальных органов. Не был исключением и мозг. Моллюск мог его наращивать и делить на половины. Пока одна половина отдыхая дремала, другая управляла системами корабля. Постамент, на котором возлежала раковина латха, был похож на ноздреватый сыр. Из раковины высовывались многочисленные желтоватые ложноножки, которые уходили в дыры в постаменте. Латха могли не только органы отращивать, но и формировать из своей плоти интерфейсы, способные напрямую взаимодействовать с органами управления кораблем. Именно из-за постоянной изменчивости тела моды в моллюсках не приживались, но они особо им и не были нужны. Устрицы по своей сути были гемпами, развитие которых ограничивалось лишь размерами их раковины. Разрастаться за пределы этого уютного и искусственно бронированного убежища устрицам не позволял наполненный коварством и всякими опасностями внешний мир. Когда в отсеке управления появились люди, Латха тут же втянул раковину ложноножки и окутался голубым сиянием защитного поля. Даже в присутствии союзников Латха вели себя максимально осторожно. «Приветствую вас!» Раздался лишенный каких-либо эмоций голос механического переводчика. «Спасибо, что пришли меня защитить». Эмили почувствовала еще один укол совести. Ладха доверчиво пустил их на свой корабль, надеясь на защиту. А они передали ему координаты для прыжка, которые привели моллюска прямиком в ловушку. Группа инженеров во главе с Романом Исправляющим уже двинулась к носу корабля, чтобы отключить пробойник от питания и отрезать последний путь к бегству. «Куда мы прибыли?» – спросил моллюск, пока люди ласки занимали помещение. «Я в безопасности». «О, да», – весело ответила ласка. «Здесь на орбите Европы тебя никто не найдет». «Я в безопасности», – повторил свой вопрос моллюск. «Секунду». Ласка подняла один палец, прислушиваясь к рации. «Теперь да». «Зачем вы отключили пробойник?» затем что на корабле небезопасно». Ласка кивнула одному из своих громил, И тот вытащил из рюкзака и развернул прозрачный пузырь, который начал раздуваться, заполняясь желтым паром. «Отключи силовое поле, мы перенесем тебя в надежное место». «Нет», — отказался Латха, явно начавший что-то подозревать. «Я предвидела такой ответ», — ласка сделала знак второму флибу. Тот, зверски улыбаясь, закинул на плечо чудовищный плазмомет. «Эта штука с первого выстрела вряд ли прожжет твой щит». «Со второго, может быть, тоже. Я лично ставлю на то, что тебя поджарит третий. На практике мои догадки будем проверять». Прежде чем моллюск успел ответить, ласку схватила за плечо Эмили и рывком развернула предводительницу Флибов к себе. «Стоп! Мы так не договаривались. Вы должны были демонтировать пробойник, установить на кейташи, а потом мы должны были отправиться на поиски звездного маршала. Но тронуть Латха я не дам. Мы должны его отпустить». Видя, как вольно обращается капитан ВКФ с их вождем, флибы потянулись за оружием. Десантники, сопровождавшие Эмили, тоже не стали хлопать ушами и скинули в ответ свои пушки. «Куда отпустить? К земле? Чтобы он тут же сдал нас?» Ласка не обращала никакого внимания на нацеленные на нее стволы. «Мы можем освободить его прямо за секунду до прыжка в систему Крисов», – не сдавалась Эмили. «А ты знаешь, где она находится?» Только оно знает ее координаты. Ласка ткнула пальцем в раковину. Узнаем и отпустим. Эмили тоже умела быть упертой. А как ты поймешь, что оно нас не обмануло? Оно нам даст координаты, которые приведут нас прямо в центр звезды. Устрицу надо взять с собой. Это единственный способ не погибнуть сразу же после выхода из портала. Но мы рискуем отношениями Сладха. В его похищении участвовал земной флот, а не какое-то там отребье. «Зато, возможно, спасем Андрея или...» Ласка осеклась. «Узнаем, как он погиб». «А там, чем черт не шутит, в который раз спасем это ваше неблагодарное человечество? Эй, народ, опустите пушки. Мы что, не сможем друг с другом договориться? Мы же все-таки люди...» Резкий окрик Ласки заставил всех собравшихся, ну, кроме устрицы, естественно, почувствовать себя неловко. Накал страстей спал, и люди убрали оружие. «Ну, вот и ладушки». «Ты выбор сделал?» – спросила девушка у Латха. «Я подчиняюсь грубой силе», – Латха отключил защитное поле. «Но я не понимаю, чем вызвана ваша агрессия». «О, мы сейчас кое-куда нырнем и тебе все популярно объясним».